Одиссей сходит в царство Аида. Изложено по папаи Мегамера Одиссея. Когда я открыл своим спутникам, куда лежит теперь наш путь, в ужас пришли они, но повинуясь моему приказанию, взошли они на корабль, и отплыли мы на далёкий север. Послала нам волшебница Кирка попутный ветер. Быстро гнал он наш корабль. Наконец достигли мы вод седого океана и пристали к берегу печальной страны кимирицев, где никогда не светит людям бог Гелиос. Примечание. Мифический народ, живший будто на крайнем северо-западе земли. Конец примечания. Вечно покрыта эта страна холодным туманом, Вечно окутывают её густой пеленой ночной сумрак. Там вытащили мы на берег наш корабль, взяли данную нам киркой овцу и чёрного барана для жертвы подземным богам и пошли к тому месту, где у высокого утёса в Ахиронт впадают Коцит и Перефлегетонт. Примечание. Ахиронт, Коцит и Перефлегетонт реки, протекающие в подземном царстве Аида. Конец примечания. Придя туда, вырыл я мечом глубокую яму, совершил над ней три возлияния мёдом, вином и водою, пересыпав всё ячменной мукой и закокол над ямой жертвы. Кровь жертв лилась в яму. Великой толпой слетались к яме души умерших. И подняли спор о том, кому первому напиться жертвенной крови. Здесь были души невест, юношей, старцев и мужей, сражённых в битвах. Ужас объял меня и моих спутников. Сожгли мы жертвы и воззвали к мрачному богу Аиду и жене его богине Персефоне. Обнажил я меч и сел рядом с ямой чтобы не допускать к ней души умерших. Первый приблизилась душа юного Эльпинора. Раньше нас домчалась душа его довра царства душ умерших. Молил меня Эльпинор предать его тело погребению, чтобы душа его могла найти успокоение в царстве Аида. Обещал я исполнить его просьбу. Прилетела к яме и душа моей матери Антиклея. Она была жива, когда я покидал Итаку. Как ни больно мне было, но и её не подпустил я к яме, так как первым должен был напиться крови правица Тересии. Наконец явилась душа Тересии. Напившись крови, обратилась ко мне бесплотная душа и поведала мне, что гневается на меня Бог посейдон калибатель земли за то, что ослепил я его сына, циклопа Полифема. Но и против воли Посейдона достигну я родины, так предсказал мне Тересий, если только мои спутники не тронут быков Гелиоса на острове Тринакрии. Но если убьют быков мои спутники, то их всех постигнет гибель. Один я спасусь и после великих бедствий вернусь домой там отомщу и женихам но после взяв весло я должен буду странствовать до тех пор пока не встречу народа не знающего мореплавания не видавшего никогда кораблей узнаю этот народ по тому что встреченные мною спросят меня зачем несу я на плече лопату В этой стране я должен принести жертву Посейдону и только после этого вернуться домой. Дома же должен я принести богатую жертву всем богам. Только тогда буду я мирно жить в Итаке до самой моей смерти. Вот что предсказал мне вещий Тереси и удалился. Много видел я душ. Душа матери моей рассказала мне, напившись крови что делалась в родной так и до её смерти и успокоила меня, сказав, что живы и отец мой Лаэрт, и Пенелопа, и юный Телемах. Хотел я обнять мою нежнолюбимую мать, три раза простирал я к ней руки, но трижды ускользала лёгкой тенью. Видал я в царстве Аида тени многих героев, Но всех перечислить я не в силах, на это не хватило бы и всей ночи. Поздно теперь, пора прервать мне рассказ, пора идти всем на покой». Так сказал Одиссей. Но все собравшиеся стали просить Одиссея продолжать рассказ, просили также его царица Арета и царя Алкиной. Готовы были все слушать Одиссею до самой зари. Стал Иосиф продолжать Одиссей свой рассказ. «Видел я в царстве Аида и душу царя Агамемнона. Горько жаловался он на жену Клитым Нестру и Агисфа, убивших царя Микен в день его возвращения. Советовала мне душа Агамемнона не доверяться по возвращению на Итаку жене моей Пенелопе». Видел я и душу Ахилла, потрохла Антилоха и тело Манида Аякса. Ахилу рассказал я о великих подвигах сына его Нептолема, и возрадовался он, хотя горько сетовал раньше на безрадостную жизнь в царстве умерших и желал лучше быть последним батраком на земле, чем быть царём в царстве душ умерших. Хотел я примириться с великим Аяксом. Тяжко обидел я его, когда спорили мы за доспехи Ахилла. Но молча ушел Аякс, не сказав мне ни слова. Видел я и судью умерших царя Миноса. Видел мучения Тантала и Сизифа. Наконец приблизилась ко мне и душа величайшего из героев Геракла. Сам же он на Олимпе в сонме бессмертных богов ждал я, чтобы приблизились души из других великих героев минувших времён, но души подняли такой ужасный крик, что в страхе бежал я к кораблю. Боялся я, что выйдет богиня Персефона ужасную Горгону Медузу. Быстро спустились мы на корабль на воду седого океана и покинули страну киммерицев вскоре благополучны достигли мы и острова э и пристав к берегу забылись в спокойном сном